Думай всегда, прежде чем что-нибудь сказать преподобному Гарнеру, ты сопляк, сказал Зингер, многие из нас стоят за него горой. Да храни тебя, Господь, за твою искренность и твою любовь, Санни Зингер, торжественно произнес Гарнер и снова сосредоточил свое внимание на Джеке. Поднимись, сын мой. Джек попытался встать, опираясь на край светлого деревянного стола. «Итак, твое настоящее имя?» «Джек Паркер». Джек увидел, как Гарнер кивнул кому-то за его спиной и попытался увернуться, но момент был упущен. Новая волна нестерпимой боли пронизала его с головы до ног. Джек скрикнул и упал, ударившись лбом, на котором еще не успели рассосаться вчерашние синяки, а острый угол стола. «Откуда ты родом?» «Лживое и глупое щадя ада» — из Пенсильвании. На этот раз удар пришелся в левое бедро. Джек катался по белому харасанскому ковру в позе эмбриона, втянув голову и прижав ноги к груди. «Поднимите его». Зингер и Баст с живостью выполнили приказание. Гарнер опустил руку в карман своего ослепительно-белого пиджака и вынул оттуда газовую зажигалку —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 Он попытался отстраниться, но его голова тут же была схвачена руками Санни Зингера. — Где мы встречались? — повторил Гарднер. Пламя зажигалки плясало в его черных зрачках каждый отблеск повторения всех остальных. — Последний раз тебя спрашиваю. — Скажи ему, ради бога, скажи ему. — Если мы и встречались, то я этого не помню, — простонал он. — Может быть, в Калифорнии?